Голова третья. Всеобщее помешательство. Киария, отлично выглядишь. Старый орк-привратник склонился ко мне и доверительно шепнул. Тебя спрашивали из деканата. Я сказал, что адепт роу еще не вернулась из увольнительной. Моя благодарность, Мау Грумул. Слова были подкреплены звонкой монетой. Купи от меня, гостинцев внучки. Что, у нее клуки уже сменились? — Да. Дед гордо подбочинился и потянул из-за пазухи ожерелья из урочих клыков. — Вот, смотри. Я с уважением рассматривал представленный зуб, радуясь за малышку. Смена первых куков у орков наиболее болезненна. Бывает, даже целителя приходится вызывать. Пусть растет большой и сильный, чтобы коня на скаку могло остановить, и можно на плечах унести. Орк довольно покряхтел, закрывая за мной большую дверь. встроенной эвакованной железом ворота. Каменная стена высотой пять метров тянулась по периметру всей Академии и была укреплена магически, чтобы ушлые адепты не уходили в самоволку в город или не притаскивали оттуда запрещенные артефакты или горячительные. Сразу от ворот начиналась широкая дорога, которая вела на центральную площадь перед старинным зданием Академии. В окнах до каната светился свет. я шмыгнула на боковую аллею. У меня совсем не было желания быть увиденной. Знала я, кто так жаждет встречи со мной. Игорон Ариус Дракарон, старший брат Риарона, декан нашего факультета. В тот год, когда мы с Ри поступали, он заканчивал девятый курс. Год его не было. А потом Дракарона пригласили в академию преподавать. Чума на его голову. Все шесть лет он методично достает меня. — Адептка Ророк. Раздавшийся за спиной рычание, не оставил сомнений в том, кто находится позади меня. Краса было поздно. — Неужели вам не сказали, что вас ожидают в деканате? Мысленно помянув и пожелав, чтобы он догнал уважаемую задницу декана, я развернулась к дракону, принимая дураковатый вид. Ибо адепт... Перед преподавателем должен выглядеть не умнее лупоглаза. Хлоп-хлоп ресничками. Лир Дракарон, разрешите доложить? Адептка Роурок прибыла из увольнительной. Информация от Моа Громола получена. Шла в казарму, дабы привести внешний вид в уставу Академии. Недобро прищурившись, дракон внимательно осмотрел меня. особо останавливаясь на открытой шее и зоне декольте. Взгляд преподавателя стал нервировать. Вспомнив, как отреагировал Риарон на мое преображение, я почувствовал, что неудержимо краснею. Пылали не только уши, но и кожа на шее и груди. Обычно Гарон не стеснялся в выражениях, если это могло меня задеть. Хм, действительно, платье. На свидание ходили? Черные драконьи глаза полыхнули красным огнем, выдавая раздражение мужчины. — Да... нет... — запуталась. — Ну, правда, не рассказывать же первому встречному о своих любовных проблемах. — Вы определитесь. Я требую объяснений. Очень настойчиво заявил дракон и незаметно сократил расстояние между нами. Подкрадывался, как дичи. На безлюдной аллее в сумерках было видно, как на кустах один за другим начинают светиться зеленые светлячки. Огоньки выстраивались вытягивались в линию подсветки аллеи. Тени все больше сгущались. Тон разговора все сильнее нервировал. Это личное Леер Дракарон. И происходило во время увольнительной. Я хоть и говорила твердо, но чувствовал, как по спине скатывается капля холодного кота. Настроение дракона продолжало упортиться, Я это чувствовала. Что за проклятие ощущать этого чешуйчатого? — Реарон знает? — Он был там. Стоило мне произнести последнюю фразу, как напряжение из поза мужчины испарилось. Он ехидно улыбнулся. А дальше сделал то, от чего я потерял удар речи. Коснулся моей щеки костяшками пальцев. Малышка Киария повзрослела. Ее стали интересовать женские штучки. К сожалению, это не ваш стиль. Вы в этом платье, что жалей и с седлом. Никакой грации. Терпение мое лопнуло быстрее, чем он договорил. А мое обещание себе не поддаваться на провокации Гарона вылетело из головы. Жаль, что Риарон тогда вмешался и не позволил мне задать вам трепку. Шипеть я научилась не хуже, Сая. — Жаль. Дракон покачал головой, с волной вправду сожалел. — Я хотел бы провести с вами контактный бой. Выпад со стороны мужчины был молниеносным. Если бы я не была обескуражена его поведением, то среагировала бы быстрее, а так только трепыхнулась, прижатая грудью к его каменной груди, с вывернутыми за спину в болезненном захвате руками. Обжигающее дыхание дракона опалило шею. — И был бы не против увидеть вас под собой. В полголоса продолжил он после заминки. — На арене. Но, к сожалению, правилами запрещены сражения вне занятий на территории Академии. И Гарон резко отпустил мои руки из плена, одновременно с тем отступая. — Но пусть у меня на лбу вырастет нос! — если я не почувствовал прикосновение его губ к мочке уха. Испуганная печуга внутри забилось сердце. Я отпрыгнул от дракона на добрых полтора метра, прежде чем поднять на него глаза и увидеть все то же ехидное выражение лица. — Гремлин меня дери! Это что, мне привиделось? — Какая жалость! — буркнула. И, взяв себя в руки, спросила. — Лей же дракорон! Вы вызывали меня в доканат. Зачем? В академию пришло подтверждение от гильдии наемников о начале практики вашей триады. Капитан руар Зайдите уже завтра. Вам выдадут инструкции и артефакты связи. В казначействе получите деньги на путевые расходы. Слушаюсь, Ваер. Я по привычке вытянулась, позабыв, что нахожусь в женском платье. Отчего моя грудь чуть не выскочилась до кольте. Что за дурная девица? — Это немыслимо. Но кто в платье отдает честь? Дракон тут же хохотнул. — Хм. Хотя в платье и правда удобнее. — Чтобы я больше не видел на вас это безобразие. Адептка Ророк. Марш в казарму. Платье сдать в утиль. Беседа с Вейром Дракороном совершенно выбила меня из колеи. Его поведение было странным. На половину его слов я бы и внимания не обратила, если бы не прикосновение и корона ко мне. Там, где он касался своим дыханием открытой кожи, до сих пор было ощущение жара. А от мест, где были его руки, по телу от чего-то пробегали кокки и мурашки. Ощущения были странными. Они и пугали, и в то же время в груди все томно замирало, словно мне чего-то не хватало. И даже слова дракона почти не задевали на фоне остального. Подумаешь, сравнил Жюли с Ополом. Ха! Крепкие словечки и обидные сравнения для адептов Дартуара. Все равно, что муха мимо пролетела. По мнению ректора, адепты лучше усваивают материал, если их как-то хлестко обзывать. Дух это тренирует. Из опыта скажу прямо. Действует на первом курсе. На втором привыкаешь. Но поведение старшего брата Риарона выходило за рамки привычного. Что за непрозрачные намеки? С чего бы этому дракону обращать на меня внимание? М да платье, зло. Не как оно во всем виновато. Киаре с возвращением. Как дела в клане? Стоило переступить порог общежития, как я столкнулась с комендантом. Широкоплечий коренастый гном не имел одной руки. но это вовсе не мешало ему выполнять свои обязанности. А вот дома он работать не мог. Богатый жил игрор. Комендант сам научил меня, как правильно здороваться с его народом. Я же по мере возможности помогла ему избавиться от фантомных болей в культе локтя. В клане неспокойно. Нового шамана найти не могут. Скорее всего, будут сниматься с места и отправляться на восток. — О, а вы все-таки согласились на протез? Я с интересом рассматривал полупрозрачную безволосую руку. Это было немного странновато, ведь гномы очень шерстистые. Восстановить полностью все функции конечности невозможно, но гном сможет выполнять простые действия магической рукой. «Твоим старанием, Кяре. Смущенно буркнув в бороду, гном подал мне руку, которую я вожделенно потянул свои загрубевшие ручки. Я видел подобное на практике в госпитале для военных. Но кто в своем уме пустит адептов пощупать хрупкий, нестабильный макпротез? Чувствуете? Я осторожно поводила кончиками пальцев по тонкой кожице, которая при соприкосновении уплотнялась и не ощущалась, как аморфное желе, словно медуза. Мужчина вдруг стал нездорово красного цвета. В каре глазах буравчиков появился лихорадочный блеск. и дышать он стал чаще поверхностно. Я всполошилась не на шутку. Неужели отторжение? — Что такое? Маугрор, вам плохо? В целительскую сами дойдете или звать на помощь? Схватив первую попавшуюся вещь со стола, я интенсивно начала обмахивать ее гнома. Мысленно я уже строил планы, как дотащить коменданта до целительской академии. Ведь веселый уважаемый гном в четыре раза больше меня. — Нет-нет, Гиари, все хорошо. У тебя красивое платье. Тебе очень в нем хорошо. Я так и замерла с книжкой в руках, который гонял ветер. Взгляд гнома застыл на моем декольте. Я сама скосила глаза, сведя их в кучку, и уперла взглядом в злополучный вырез. Грудь нескромно выпрыгнула из декольте, совсем как у Алины при нашем знакомстве. Сдавленно ойкнув, я прикрылась книгой, которую так и держала. — Спасибо. — Я, пожалуй, пойду. Дверь в комнаты триада легко мне поддалась. Стоило приложить ладонников в давленному кругу, и я ввалилась в общую комнату. Моими пылающими щеками можно было разжечь костер. — Кошмар! В мыслях тут же голубом пронеслось воспоминание, как я нависаю над бедным гномом. и моя грудь прыгает перед его лицом. Книга снова замельтешила перед глазами, и я расхохоталась, читая название романа. «Любовь с перцем» или «Замуж за дракона». Проскочив в общую комнату, я скрылась своей. Рис с Саем еще не вернулись. У них было темно. На пороге комнаты споткнулась об оставленную дорожную сумку и чуть не пропахала носом пол. «Хорошо, что я достаточно тренирована!» Сгруппировавшись, смогла в воздухе перенести центр тяжести и мягко прюхнулась на кровать, широко раскинув руки. И вдруг расхохоталась. «Форменное безобразие, не платье!» Схватив домашний костюм, я направилась в купальню, пока ребята не вернулись. А то потом не дождешься своей очереди. Особенно, если первым купальню займет Наг. Вот где любитель поплескаться. День оказался очень насыщен событиями, но больше вымотал эмоционально. Убирая после себя в купальне, я загребла платье и, без сожаления, выбросила его в мусоропровод. Прощай, кружевное чудовище. Мы были знакомы с тобой всего ничего, но ты мне запомнишься как страшный сон. Надеюсь, больше мы с тобой не увидимся. Крышка мусоропровода громко лязгнула, и я с чувством, что все странное и непонятное осталось позади, Завалилась спать. Проснусь завтра, и все будет как обычно. Ночью меня разбудил шум. Я подскочил на кровати, очумела оглядываясь по сторонам. В ладонях инстинктивно сформировались водные сферы атакующего заклинания. Отработано оно было до автоматизма под четким руководством уважаемого преподавателя боевых искусств. Характерные звуки ломаемой мебели и тупых ударов об стены. доносились из общей гостиной. Как можно быстрее я подлетела к дверям, держа на готове плетение парализующей сети, которая трансформировала своих боевых сфер. Резко открыла дверь и удивленно уставилась начинимый погром. Риарон с Сайем крепко мутузили друг друга. Силы у обоих были практически равными. Только Наг был более вертким, а дракон бил с большей мощью. «Оно прекратить!» Гаркнул на этих идиотов и прицельно запустил каждому в шею по парализующему заклинанию. Разозлили они меня знатно. Силы я не пожалела. И оба парня рухнули на землю, как подкошенные. Шлепая босыми ногами и обминая разбитую в щепки мебель, я встала между дручунами, которые грозно сверкали глазами, но пошевелиться не могли. Заклинание было кратковременным. У меня в запасе было всего пару минут, чтобы призвать их к порядку и выяснить обстоятельства драки. Я подняла с полу уцелевший стул, отряхнул мягкое сиденье и уселась сверху, подвернув одну ногу под себя. «У вас есть две минуты, чтобы объяснить мне, что здесь происходит?» Переводя строгий взгляд с одного парня на второго, сделал выражение лица как можно более недовольным. «Мне и играть не нужно было». Я была и так звана этих двоих за сегодняшнее унижение. Да и прерванный сон не лучшим образом сказывался на настроении. От массы пережитых эмоций и всплеска магии болела голова. Облегчить эту боль не было возможности. Нужно выждать время или получить положительные эмоции. Но откуда они появятся при нынешнем положении дел? Сай, ты первый. Пусть Риарон рассказывает. Нак нервно выпустил кончик раздвоенного языка между губ. Склонив голову к плечу, я наблюдала за мельтешением языка Сая. Частичная трансформация змея говорила о крайнем раздражении. — Почему сразу я? — возмутился дракон. — Насупив брови, он обходил меня взглядом. Я щелкнул пальцами, снимая парализующие заклинания. Парни поднялись с пола, отряхивая порванную не в одном месте одежду. и расселись на расстоянии друг от друга, кто где сумел пристроиться. — Это из-за Алины? — предположила, внимательно отслеживая мимику обоих. — Из-за него? — раздалось одновременно. — Алина тут совершенно ни при чем. Такой сложный ответ окончательно убедил меня в подозрении. — И что он сделал? — хмыкнула, перекрестно указывая пальцами на одного и второго. — Подарю Алине ожерелье. Снова сложный ответ, и две насупленные морды отвернулись друг от друга. То, о чем я подумала, совершилось. Оставалось только вздохнуть и покачать головой. И она приняла оба. — Она мое приняла! — снова в два голоса. Так бы слажено в триаде на тренировках действовали. А то все приходится то одного подгонять, то второго осаживать. — И почему мне в напарники достались идиоты? Вопрос был риторическим. Две сопящие морды даже не возмутились. Вы ей хотя бы объяснили, что влечет за собой принятие таких подарков? Подумали о том, что иномерянка может не знать наших обычаев? И может у них на земле в порядке вещей вступать в близкие отношения сразу с несколькими партнерами, по графику, например? Маги должны были ознакомить ее с нашими традициями. Сай успокоился. его змеиные медовыеы карие глаза не мигая уставились на меня алина уже месяц находится в нашем мире в коме магов ей дали знания об устройстве мира политическом строе о традициях существ населяющих мир географии растениях животных ей хватило месяца чтобы усвоить такой объем информации я уважительно присвистнула может быть и намерянка не безнадежна? Силу ее в знаниях Скорее всего, у себя она была какой-то ученой, хотя во время первой встречи мне так не показалось. Да. Оба расплылись в дурацких улыбках, от которых меня передернуло, и выровнявшееся настроением вновь ухудшилось. Так, парни, я понимаю, что вы увлеклись экзотикой, но не стоит забывать, что и номерянка это наше задание в первую очередь. «Объект, который нам нужно сопроводить из дартуара в волчий Луг. Вы бы попридержали пока штаны?» «Общайтесь, знакомьтесь поближе. Дайте Алине возможность узнать вас и наш мир. Благо, возможности будет морем. А уже после дарите дары. Согласны?» «А если она не против?» Реарон подпер щеку кулаком и преданно заглянул мне в глаза. Его черные омуты притягивали меня, как свет мотылька. Говорить о чужой самке было тяжело, но выхода не было. Я не могла позволить кому-либо рассорить меня с членами триады, а их между собой. Будем решать проблемы по мере их поступлениям. Если не против... слова подбирались с трудом. То вам никто не запрещает заводить отношения на стороне. Только вы должны честно предупредить иномерянку, что связь будет временной и без обязательств на будущее. Человеческая девушка не сможет стать парой ни дракону, ни нагату». «Справедливо», — заметил Наг. Я поднялась с насиженного места, одернула короткую ночную рубашку и обвела взглядом разгромленную комнату. «Если мы все прояснили, то я спать. В конце концов нам предстоит само по себе сложное задание». доставить Алину в целости и сохранности к месту встречи с Оракулом. Парни тоже поднялись со своих мест, потягиваясь и зевая. Но я на корню обрубила им отдых, а нечего было устраивать побоище, не будить меня. А вы, адепты дракорон и Аш-Шоа, Приступайте к наведению порядка. Я, как капитан триада Крис, приказываю вам. С моих пальцев сорвались два разряда. больно жали драконы и нагов в правую руку. Два скорпиона появились на плечах парней. Мои наблюдатели проследят, чтобы вы не филонили. В подтверждение моих слов скорпионы задрали хвосты и зловеще затрещали, болезненно тыкая острыми хвостами в незащищенные шеи. Сай, дай мне договор с гильдией. Ознакомлю, что там мелким шрифтом написано. Наверняка ведь не читал. Нак мудренно сложил длинные пальцы в щепоть и, отставив мизинец и прочитав заклинание, открыл пространственный схрон. Договор вылетел оттуда прямо к Сае в руки и был отлевитирован ко мне. Подхватив бумаги, я направилась к себе, Свыше, как за спиной недовольно стон дебашира. Дверь за собой я закрыла спокойно, но, оставшись в комнате в одиночестве, несдержанно выругалась полголоса. Мне только показательных схваток с самцов не хватало, а укнется мне сегодняшний разговор. Ну да ладно. Так что там в договоре?